Глава 19 Бал. Дом господина Зонга выглядел впечатляюще. Трехэтажное мраморное здание с кучей разных балкончиков, башенок и прекрасным садом. Альери крепко держал меня за руку, не позволяя смущаться. Его шаги, обычно широкие и резкие, сейчас приноравливались к моей поступе. Широкая улыбка подбадривала, а легкие, ничего не значащие комплименты дарили прекрасные настроения. Альери был отличным психологом и понимал, в чем именно я нуждалась. «Выше голову, Белла!» — шептал он. «Я никогда не была на таких приемах». «Знаю. Ларсены обычно проводят праздники куда скромнее». Но зонга принадлежит к тем, кому нравится роскошь. А если кто-то узнает, что я из зеленого тупика? И что? Вы не оборванка и не воровка. Альери чуть сильнее сжал мою руку. Вы красивая девушка с прекрасными перспективами. Он улыбнулся и решительно повел меня к невысокому плотному мужчине в расшитом золотом сюртуке. «Добрый вечер, господин Зонга!» — сказал Сваха. «Прекрасный вечер!» «О, господин Альери!» Мужчина радостно протянул руку. «Рад, что вы пришли. Нам сегодня именно вас и не хватало. Должен признаться, несколько гостей привели на прием незамужних дочерей. Уж будьте любезны, уделите им время!» «Непременно!» Альери кивнул и чуть выдвинул меня вперед. «Кстати, познакомьтесь с госпожой Эрабеллой Кретт. Эта прекрасная дама разбила не одно мужское сердце». Он ухмыльнулся. «Польщен». Зонга чуть склонил голову, умело дозируя уважение, и спросил. «Вам нравится нынешний прием, госпожа Кретт?» «Еще не успела оценить, мы только пришли», — ответила я. В таком случае не буду отвлекать. Господин Альери, не забудьте о моей просьбе и присмотритесь к дочери Старбахов. Ей давно пора замуж». «Который из них?» — уточнил Сваха. «Если честно, обеим». зонго ушел, а мы с Альери направились к неприметной скамейке за одной из колонн. Зал был полон танцующих людей красивые яркие богатые гости весело смеялись и развлекали друг друга ничем не обязывающими разговорами На нас сальери тоже обратили внимание тут и там слышались приветственные слова дружеские окрики мужчины беспечные пустословия женщин сваха лишь улыбался и держал меня за руку не тушуйтесь белла — шепнул он, заметив, как я отвела взгляд от пары господ, игриво поглядывающих на меня через натертые до блеска пинцне. «Никто из них вас не оскорбит, поверьте. Об Элингтоне вы тоже хорошо отзывались. Должен же я был уговорить вас навстречу с ним», — хохотнула Альерия. «Давайте немного посидим». Он опустился на скамейку. «Вы спокойно осмотритесь». Прием сильно отличается от тех, на которых удавалось побывать. «Весьма. Я аккуратно расправила юбку, присаживаясь рядом. Значит, это станет хорошим опытом. Запоминайте нюансы, Белла. Посмотрите, какие закуски подают, оцените убранство зала, слушайтесь в игру музыкантов. Вдруг ваш муж окажется любителем балов». Организация мероприятий всегда ложится на супругу. Я взглянула на Альери. В его карих глазах было легкое безразличие и в то же время неподдельный интерес. «Значит, мой новый будущий жених любит балы?» — спросила я. «Понятия не имею». «А как его имя?» Альери улыбнулся. «Имя вам все равно ничего не скажет». Да и зачем сегодня забивать голову пустяками? Отдыхайте, веселитесь, танцуйте. — Вы для этого меня и позвали? — заинтересованно спросила я. — Чтобы не веселиться в одиночестве самому? — Почти. Помните слова Зонга о юных девушках, пришедших на прием? — Которым нужны ваши сватовские способности? — Которым нужен я сам. «Господин Старбах желает видеть меня в качестве зятя, а вы, моя дорогая, будете броней на весь вечер». Альери щелкнул пальцами, приманивая лакея с напитками. «Хотите вина?» «Да, спасибо». Я приняла бокал и помедлив поинтересовалась. «А вы, значит, жениться не планируете?» «В нашем королевстве мужчине прожить легче, чем женщине». «Мне не нужна супруга, чтобы самореализоваться и безбедно существовать». «А если встретите любовь?» «Любовь?» Он приподнял брови. «А что любовь? Она не всегда оправдывает ожидания. Вот иногда ждешь волшебства, веришь в подлинное счастье, а вместо этого начинаются злые муторные будни». «Нет, Белла, любовь не для меня». «Может, вы просто не пробовали?» «Почему же? Пробовал?» Он залпом опустошил свой бокал. Не понравилось. Я удивленно взглянула на Альере. В глазах мужчины больше не было безразличия. Организация приема действительно оказалась впечатляющей. Чудесные закуски, несколько вин, шампанское, а в дальних уголках алкоголь покрепче. Большая площадка для танцев. Еще одна, поменьше, для оркестра. На балконах стояли плетеные креслица, у окон дежурили лакеи. Для мужчин были открыты курительные комнаты. Для женщин помещение с зеркалами. Зонга, как хозяин дома, поспевал повсюду и получал при этом неземное удовольствие – Мне показалось, что без подобных приемов жизнь этого странного человека была бы не такой яркой. Мы с Альери пару раз потанцевали. Прогулялись на балкон, спустились в сад, прошлись по дорожке между розовых кустов, полюбовались на фонтан. Но где бы мы ни были, я не могла забыть его слова о любви. Пробовал, не понравилось. Это казалось неправильным». «Разве Сваха может так думать? Разве может говорить подобные вещи?» Я даже попыталась задать несколько вопросов, но Альери умело перевел беседу в иное русло. «Не будем больше», — сказал в итоге он. «Я позволил себе откровенность. Это было неверным. Забудьте о моих словах. Идемте лучше еще раз потанцуем». Мы вернулись в зал». Оркестр как раз начинал играть новую мелодию. «Господин Альери!» — послышался чей-то громкий голос. «Господин Альери!» — к нам спешил незнакомый мужчина. «Старбах!» — скривился сваха. «Господин Альери, вот вы где! Весь вечер вас ищу!» «Что-то случилось, господин Старбах?» «Нет, то есть да!» Господин Альери, моя прекрасная Друэлла как раз свободна на следующий танец. Не могли бы вы... Уверен, прелестная Друэлла не останется без кавалера. Альери приобнял меня за талию. А я уже пригласил госпожу Кретт. Сваха Лучезарно улыбнулся и торопливо добавил. К сожалению, все танцы сегодняшнего вечера я обещал посвятить своей очаровательной спутнице. на следующей встрече господин старбах Если вам понадобятся мои услуги, расценки вы знаете». Альери направился в середину танцевальной площадки, все так же держа меня за талию. Он танцевал изумительно. Именно так, как и должен танцевать молодой мужчина в самом расцвете сил. Легкие порывистые движения сменялись ласковыми, обволакивающими прикосновениями, вынуждая следовать за партнером шаг в шаг. Альери умел быть обманчиво нежным, невинно страстным, безупречным и в то же время поверхностным, не оставляющим ни единой надежды на продолжение. Он смущал и восхищал одновременно. «Каждый танец открывал для меня нового Альери. Каждое прикосновение делало его ближе и понятнее. Каждый взгляд дарил понимание и откровенность». Я растворялась в его глазах, в голосе, шептавшем какие-то насмешливые глупости, в руках, держащих крепко и надежно. Леонтино Альери оказался настоящим мужчиной, умеющим заставить женское сердце биться быстрее. Я понимала, как это глупо, но ничего поделать не могла. «Белла?» — сказал он, делая шаг в сторону и притягивая меня ближе. «О чем задумались?» «О вас?» «Обо мне?» Его нога обогнула мою, но уже на следующем такте вернулась в изначальное положение. «Вы страшный человек, Лео», — вздохнула я. «Неужто?» — искренне удивился мужчина. «Откуда такие мысли?» «Вы делаете все возможное, чтобы окружающие поверили в наши отношения». Альери рассмеялся и, вновь прижав меня к себе, заставил отклониться назад. «А вы опять почувствовали магию?» «Не отрицайте. Поверьте, милая Белла, в легком налете романтики нет ничего ужасного. И вовсе не все поверят в наличие отношений. Лишь те, кто будет смотреть особенно внимательно. А именно господин Старбах и его дочурки. «Вы часто так поступаете?» «Заставляете людей верить в то, чего нет?» Я провела рукой по его плечу и тут же отступила. «Иногда, но сегодня я не мог отказать в этом удовольствии». Альери взял мою руку и поднес к губам. Танец закончился. «Не обижайтесь, Белла, вы в самом деле изумительны». «Никаких обид. Я пользуюсь вами, вы пользуетесь мной, все естественно». «Смущает лишь одно. Я вам плачу за труды, а я покупаю вам новые туфли». Мужчина весело сверкнул глазами. Я рассмеялась. «Тогда мы в расчете». Мы вернулись на скамейку. Альерет тут же подозвал Лакея. «Опять вина?» Он обернулся ко мне. «Лучше просто воды». Где-то среди гостей была Лили с супругом. Я видела их издалека, но толпа не позволила подойти. Да и незачем. Альери протянул бокал. «Еще пару танцев, и можно уходить». «Так быстро?» «Быстро? Белла, дорогая, уже два часа ночи». Я удивленно ухнула. Как стремительно пролетело время, надо же! То ли общее веселье увлекло, то ли мужчина... Надо отдать должное Альере, он не давал скучать. Я как раз хотела поблагодарить, как вдруг почувствовала, что он напрягся. «Господин Альере?» — послышался тихий женский голос. К нам подошла немолодая дама и взглянула на сваху. «Не думала, что увижу вас». «Госпожа Бишоп, я тоже не знал, что вы здесь будете». Альере поднялся. «Иначе давно бы засвидетельствовал свое почтение. Позвольте представить госпожу Арабеллу Кретт». «Добрый день, госпожа Кретт», — кивнула женщина. «Вы прекрасно смотрелись вместе. Такая чудесная пара». «О, вы неверно поняли». Кажется, сваха смутился. «Арабелла моя клиентка». «Правда? А глядя на вас, никогда бы не подумала». Незнакомка улыбнулась и направилась дальше по залу. «Проклятье!» – прошептал Альери, глядя ей вслед. «Все так плохо?» – спросила я. «Я понятия не имел, что она будет на приеме». «Но ничего страшного не произошло, мы просто танцевали. Вам так неприятно, что она нас видела? Это вам сильно помешает?» «Это помешает вам, Белла». Альеере нахмурился госпожа бишоп матушка вашего будущего жениха И именно она наняла меня для поиска невесты любимому сыну.